Прошептала мадемуазель Блонш. «Черт возьми!» Бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла. «Эльвибра салатал!» — крикнула она, выходя из дверей к генералу. «Она проживет сто лет!» А. — Так ты на мою смерть рассчитываешь, — завопила бабушка генералу. — Пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваша. Генерал пожал плечами, согнулся и вышел до грее за ним. — Позвать Просковью велела бабушка Марфе. Через пять минут Марфа воротилась с Полиной. Все это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено. «Просковья», — начала бабушка, — «правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке француженке?» «Актриса, что ли, она? Или того еще хуже? Говори, правда это!» «Наверное, про это я не знаю, бабушка», — ответила Полина. «Но по словам самой мадемуазель Бланш, которая не находит нужным скрывать, заключаю...» «Довольно», — энергически прервала бабушка. «Все понимаю. Я всегда считала...» что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком, но тащил на себя форсу, что генерал из полковников по отставке получил, да и важничает. «Я, мать моя, все знаю». Как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали? Скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет? Наследство ждали. Без денег-то его эта подлая девка, как ее? Да камаз, что ли? И в лакеек себе не возьмет. Да еще со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает. Добром нажила. Я просковья тебя не виню, не ты телеграммы посывала, и об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный, аша укусишь, так вспухнет. Дажей мне тебя, потому покойницу Катерину твою мать я любила. «Ну, хочешь, бросай все здесь и поезжай со мною. Ведь тебе деваться-то некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. Стой!» — прервала бабушка, начинавшую было отвечать Полину. «Я еще не докончила. А тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве сама знаешь, дворец. Хоть целый этаж занимай». И хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет? Позвольте сперва вас спросить, неужели вы сейчас ехать хотите? Шучу, что ли я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня пятнадцать тысяч целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В Подмосковной я пять лет назад дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить. Да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить. А вот это бабушка, ведь вы приехали воды пить. «И ну тебя сводами с твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья! Нарочно, что ли ты? Говори, едешь или нет!» «Я вас очень, очень благодарю, бабушка, с чувством начала Полина, за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали».